Глава двадцатая Утро после нападения шартаков выдалось тяжелым. Я почти не спала, Ворочилась, прислушивалась к каждому шороху, вздрагивала от воя ветра. Казалось, что лес за окнами затаился и ждет. Чего, я не знала. Но напряжение висело в воздухе, густое, как смола. На завтрак собрались все. Но еле молча. Лина поглядывала на меня с каким-то новым выражением. Не то страхом, не то восхищением. Эль захмурилась. Гномы переглядывались. Мартин ковырял ложкой в миске, не поднимая глаз. Альгера сидела бледнее обычного и, кажется, о чем-то напряженно думала. «Я уже открыла рот, чтобы сказать хоть что-то, разрядить эту гнетущую тишину» когда в дверь постучали. Стук был тихим, неуверенным. Не так, как стучала Альгера в свой первый вечер. Скорее, как стучит тот, кто уже не надеется, что ему откроют, но все равно пробует, потому что выхода нет. Мы замерли. Мартин первым вскочил, прихватив со стены топорик для колки дров. А и Ситер поднялись следом, сжимая молотки. Эльза заслонила собой Лину. «Я открою», — сказала я, вставая. «Сама не знаю, почему. Просто почувствовала, что надо». Альгера хотела возразить, но я уже шла к двери. На пороге стоял мужчина. Высокий, худой, сгорбленный. Будто под непосильной ношей. Оборотень. Это читалось сразу, даже без особых примет в осанке, в том, как он держал голову, в легкой волчьей скованности движений. Лет 35-40, навскидку. Одет в лохмотья, которые когда-то были добротной одеждой. Лицо осунувшееся, небритое, с глубокими тенями под глазами. Глаза усталые, выцвевшие. Но с какой-то странной искоркой, которую я не могла определить. За плечами котомка, так же потертая и залатанная, как у Альгеры в свое время. В руках посох, на который он опирался, будто без него не мог стоять. Он посмотрел на меня, и я увидела в его взгляде ту же смесь надежды и безнадежности, что видела у всех, кто стучался в эту дверь. «Пустите», сказал он хрипло. «Ради светлых богов» или каких вы тут богов почитаете есть почти нечего ночевать негде за кров и еду отработаю руки есть голова на плечах силы правда немного осталось, но я быстро восстановлюсь. он говорил сбивчиво торопливо, будто боялся что его перебьют и прогонят, не дослушав я посмотрела на него и чувствовала странное, почти мистическое узнавание. Где-то я уже видела это лицо. Не в реальности, нет. Во сне. В том самом первом осеннем сне, когда я бродила по лесу беспилотным духом. Человек у оврага. Тот, что прятался под корнями, сжимая узелок. Тот, кого я заметила мельком, когда тени и духи леса уже начинали свой ночной хоровод. Это был он. «Заходи», — сказала я, отступая в сторону. Он перешагнул порог и чуть не упал. Ноги подкосились. Мартин, забыв про топорик, подхватил его под руку, помог удержаться. «Спасибо», — выдохнул оборотень. «Спасибо». «На кухню его?» — распорядилась я. «Эльза, найди, что поесть! Горячее!» На кухне было тепло, пахло хлебом и травами. Мы усадили незнакомца на лавку, ближе к огню. Он дрожал, то ли от холода, то ли от слабости, то ли от всего сразу. Эльза молча поставила перед ним миску с горячей похлебкой и кружку с настоем. Он ел жадно, торопливо, обжигаясь, и не чувствуя вкуса. Мы молча смотрели на него. Гномы переглядывались. Альгера изучала новоприбывшего с магическим прищуром. Лина смотрела во все глаза. Когда миска опустела, оборотень перевел дух и поднял на меня глаза. — Спасибо, — сказал он уже тверже. — Век не забуду. Зовут меня... Звали когда-то верным. Просто Верн. Без роду, без племени. Шел издалека, с самого края покинутых земель. Там, где болото переходят в степи. Три года скитаюсь. Работал, где брали. Но последние месяцы совсем худо стало. Нечисть распоясалась. Людей мало. Звери ушли вглубь. Еле ноги унес от шартаков. — От шартаков? — переспросил Астер, настораживаясь. — Когда? — Да ночью. Только что. Верн поежился. — Они за мной гнались от самого леса. Я уж думал, все. Но они вдруг развернулись и ушли обратно. Прямо перед вашим домом. Словно уперлись во что-то. Мы переглянулись. Я вспомнила вчерашнее. Шартаки бежали от меня. А сегодня они преследовали этого человека, но остановились перед нашей усадьбой. «Ты ночевал в лесу?» спросила Альгера, в упор глядя на Верна. «В лесу. Где же еще?» Он вздохнул. «В норе, под корнями». Там сухо было, но шартаки нашли. Не знаю как. Обычно они зимой спят, а эти... Бешеные какие-то. Бешеные. Тихо повторила я. И снова посмотрела наверно. Тот самый. Точно тот самый. Я не могла ошибиться. Во сне я видела его лицо. Пусть мельком, но четко. Скулы... Глубоко посаженные глаза, линия губ и эта усталость, въевшаяся в каждую черту. «Ты когда-нибудь был в этих местах раньше?» — спросила я. Верн покачал головой. «Нет, госпожа, я вообще редко к лесу подхожу. Там опасно». Но обходить пришлось. Болото разлились, тропы нет. Вот и забрел. «И никогда не прятался во враге у старого дуба?» Он замер, вглядываясь в меня. В глазах его мелькнуло что-то странное. То ли страх, то ли узнавание. «Откуда вы знаете про овраг?» Спросил он тихо. «Я там сидел прошлой осенью. Неделю, может, больше. Прятался от... Сам не знаю от чего. Там дуб старый. Корни огромные. Я вырыл нору под ними. Потом ушел, когда похолодало. Я кивнула. Сон не врал. «Оставайся, верно, сказала я. «Место найдем. Еда есть, кровь есть. Поможешь по хозяйству, и будем квиты». Он хотел встать, поклониться, но я жестом остановила. «Потом. Сначала отдохни». «Эльза, покажи ему комнату!» «Астер, Ситер, помогите с устройством!» Все зашевелились, заговорили. А я осталась сидеть за столом, глядя на огонь. «Еще один!» «Еще один из тех, кого я видела во сне!» «Связь с лесом становилась все реальнее!» «Или это лес посылал мне этих людей?» «Я не знала!» «Но одно понимала точно!» Эта зима изменит все. И, может быть, к весне я, наконец, узнаю, кто я такая на самом деле».